Глава 19. Недостаток информации, а избыток информации. Она может человека распирать. Бывало после тяжелого многочасового допроса, заставив преступника сознаться и убедив раскаяться, Рябинин не знал, как одолеть в себе нервную радостную энергию, которая буквально срывала со стула. Но в кабинете места не было, и Рябинин покидал его и ходил по соседним кабинетам следователей в надежде поделиться своим состоянием. Но коллеги были заняты допросами и очными ставками. Тогда Рябинин чуть ли не бегал по коридору, выходил на улицу, заскакивал в буфет на чашку кофе и возвращался к себе в кабинет. Допрос из Ольды, и главное его догадка, требовали выхода. Забежавшая секретарша сообщила, что прокурор района просит следователя зайти. Казалось бы, вот куда надо выплеснуть радостное настроение. Но оно там бы не задержалась как вода в дуршлаге. И Рябинин упрекнул себя за тупость. Эмоциональную, конечно. Ведь в милиции сидят ребята, которые работали по этому делу, и мгновенно поймут то, что его кипятит. Рябинин позвонил Леденцову и предложил встретиться. Майор согласился, готовый мгновенно вскочить в машину. Но Рябинину еще нужно зайти к прокурору. Юрий Александрович встретил следователя неопределенной улыбкой. Рябинин на всякий случай тоже улыбнулся, разумеется, улыбкой определенной. Сергей Георгиевич, два вопроса. Хочу просить вас, как самого опытного работника, написать статью для религиозного журнала о Божьей каре, о комиссии по правам заключенных. Не возьмусь, Юрий Александрович. Почему? — удивился прокурор мгновенности ответа. Потому что суд лишил их самых главных прав. Нет, Сергей Георгиевич, суд лишил их только свободы. А что такое лишить свободы? Нельзя ни передвигаться по стране, ни жить с семьей, ни иметь своего дома, ни иметь работы. А условия содержания в заключении разве не относятся к правам человека? Это правила содержания, соблюдать которые надо заставить администрацию. Рябинин все это произнес так скоро, что, казалось, не сказал, а выдохнул. Прокурор... Ответно вздохнул. Но добавил, словно забыл поставить точку. «Комиссия по правам заключенных. Юрий Александрович, а где комиссия по правам потерпевших?» «Потерпевших опекают иные государственные структуры». «Ага, опекают. В соседнем РОВД капитан заикается, попал под взрыв брошенной гранаты». Его пожалели и не уволили, хотя он и заикается. Потерпевшая Смолина, которую изнасиловали, теперь страдает психическим заболеванием. Да, бывает. А директор мебельной фабрики, которого завезли в лес, привязали к дереву и пытали. Он до сих пор в коме. За 20 лет работы следователем Рябини научился различать оттенки лиц. Не выражение, что нетрудно, злость, обида, радость, а именно оттенки, почти невидимые глазу, как цветочная пыльца. На лицо прокурора легло что-то похожее на недоумение, с которым он не знал, что делать, как из цветочной пыльцой, не тряпкой же стирать. «Сергей Георгиевич, неужели вы не знаете, что наказание гуманизируется?» Преступники будут отбывать срок не в камерах, а на своей квартире. И не сбегут. У каждого на руке или на ноге браслет, который через спутник передает местонахождение преступников Не сбежать. Россия тоже закупила партию этих браслетов. Пропьют. Что пропьют? Эти браслеты. Сергей Георгиевич, плохого вы мнения о людях. О народе нужно знать правду. Юрий Александрович догадался. Рябинин намекал не столько на молодость прокурора, сколько на отсутствие следственного опыта. Но намеком не обошлось. Юрий Александрович, а не стыдно? Что стыдно? Закупать браслеты для заключенных. Деньги дает Евросоюз. Юрий Александрович... а не прикупить ли в США гарнитур электрических стульев? «Смертной казни у нас нет», — ответил прокурор с неожиданной суровостью. В начале разговора он сказал, что у него к следователю два вопроса. Рябинину показалось, что после обсуждения первого вопроса нужда во втором отпала. Нет, не отпала. «Сергей Георгиевич». поступила жалоба от гражданина кколовраского генриха Яковлевича. жалуется как раз на то что вы нарушаете права человека каким же образом вы заявили что дело об умии прекращено но допросили его гражданскую жену за ним установлена слежка ходят опера хотел прекратить но позже открываются новые обстоятельства «Сергей Георгиевич, все у вас поперек, как в частной лавке. Хотел, похоже. Зато у вас все вдоль. Дело гражданина Коловратского положить мне на стол». Рябинин злости воли не давал, если наследственной работе давать ей волю, то она задушит. Но тут злоба одолела его волю. «Да, этот гражданин Коловратский из отца своей гражданской жены... «Сделал мумию».